Глава 5. Выпив три бокала виски со льдом, я решила, что больше не стоит, иначе могу не дотянуть до вечера. Что ж, пойду в столовую, есть горячий мясной бульон. В столовой завтракала Нина, она встретила меня насмешливым взглядом. Ой, не могу, мамочка нажалась с утра, алкоголичка. Женский алкоголизм не лечится. Закрой рот, буркнула я, села за стол, посмотрела на говяжий бульон и повела носом. Аппетитный аромат. «Эммочка, покушайте горяченького!» – засуетилась повариха, но, поймав мой крайне недовольный взгляд, тут же репетировалась на кухне. «Смотри, не подавись!» – хихикнула Нина, размешивая серебряной ложечкой сахар в чашке. «Чем? Бульоном?» «Да хотя бы им!» «Нина, пей чай и лучше не выведи мне из тебя, а то получишь хороший подзатыльник!» «Только попробуй меня пальцем тронуть, я отцу расскажу, он тебя так отмутузит, что месяц не выйдешь из дома и не будешь ездить туда, куда ты втихаря ездишь!» Я изменилась в лице. Мне вновь показалось, будто Нина что-то обо мне знает. Нет, это нереально, это невозможно, просто совпадение. Она еще слишком мала, чтобы о чем-то догадываться. Мне абсолютно не хотелось идти с ней на конфликт, и я мило улыбнулась. «Послушай, Нина, а ты не хотела бы пожить у матери? Ты, наверное, по ней соскучилась». «Хочешь, посодействую? Мы вместе поговорим с твоим отцом, да и мама наверняка по тебе скучает». «Мне и у папы хорошо», – отрезала Нина. «Да и кто за тобой следить будет?» «А зачем за мной следить? Это за тобой нужно следить, ведь ты еще маленькая, а я уже взрослая женщина и могу делать все, что хочу». А вот тебе нормального воспитания точно не хватает. Вообще непонятно, что из тебя вырастет. Отец с утра до ночи работает. Гувернантки, я смотрю, занимаются с тобой плохо. Ты слишком избалованный и командуешь ими, как хочешь. Если не желаешь к матери, могу поговорить с отцом, чтобы он отдал тебя в престижный интернат. Будешь с другими детьми полноценно общаться. Тебе не хватает нормального общения. Представляешь, как это здорово? У тебя будет интересная, насыщенная жизнь». «Ты у меня сама в интернате жить будешь, для инвалидов!» — крикнула Нинда и, выскочив из-за стола, бросилась прочь из столовой. «Что ты сказала?» Я чуть не подавилась. «Дура, как же я тебя ненавижу! Ты паразитируешь на богатстве моего отца!» — прокричала она и скрылась в своей комнате. В столовую зашла повариха, чтобы убрать за заменинные тарелки. эмочка вы, пожалуйста, не расстраивайтесь! Это же нужно такому случиться! Сегодня, как назло, все гувернантки заболели!» Такого раньше не было. Ребенок остался без присмотра и даже не поехал в школу. Я вообще не понимаю, какого хрена ее нужно было у матери забирать. Ну, Ярославу Дмитриевичу виднее. Была бы хорошая мать, наверное, не забирал бы. Не скажите. Сейчас и у хороших матерей забирают. Были бы деньги. Только бы насолить бывшей жене. Видимо, Ярослав Дмитриевич решил, что у него больше возможностей для того, чтобы дать ней недостойное образование. «Мария Ильинична, о чем вы говорите? Мой супруг даже не скрывает, что покупает Нине хорошие оценки. Он так и говорит. Сколько заплачу, столько получу». У нее никаких знаний нет. Там все настолько запущено, что даже страшно становится. Девочке почти одиннадцать, а она не знает таблицу умножения. Куда это годится? «Что делать? Нынче времена такие. Все продается и покупается. А может, вам самой попробовать получить с Ниной таблицу умножения?» Я удивленно посмотрела на пове... повариху и рассмеялась. «Разве я что-то сказала смешное? Я что, похожа на камикадзе, чтобы учить с Ниной таблицу умножения?» «Я, конечно, не имею права ни во что лезть, но все же работаю в этом доме много лет. Мне кажется, было бы правильно, если бы вы начали искать подход к Нине. Она, конечно, ребенок сложный, но все же добрая девочка». Я заметила, особенно когда каждый вечер вместо спокойной ночи говорит «чтоб ты сдохла». «Невероятно добрый человек!» Повариха пожала круглыми плечами, собрала тарелки и с грустным видом пошла на кухню. Я дождалась приезда визажистки Лены, чтобы она занялась моим лицом и волосами. Лена – приятная и милая девушка, она знает изнанку жизни моей семьи и всегда искренне меня жалеет. Ведь временами именно ей приходится замазывать многочисленные синяки и ссадины, нанесенные мужем. После побоев у меня в душе образуется пустота и ненависть к себе, и ощущение, будто на меня вылили тонну грязи, которую нельзя смыть. Сначала я пыталась найти оправдание агрессии мужа, а затем подумала, а надо ли? Я знала, что в моей жизни с Ярославом может наступить тот страшный момент, когда он сильно меня покалечит. Счастье моего мужа заключалось в снятии эмоционального напряжения путем избиения близкого человека. Только у меня это с понятием счастья никак не вязалось. Именно он заставил меня воспринимать происходящее в крайне искаженном варианте. Побои Ярослава, как правило, зависели от его настроения. Постоянное унижение, оскорбление, издевательства и контроль за моими телефонными разговорами убивали меня. «Как вы себя чувствуете?» – беспокойно спросила Лена, делая мне укладку. «Как видишь, синяков пока нет, замазывать ничего не нужно. Знаете, до того, как мы с вами познакомились, я мечтала выйти замуж за богатого принца». Теперь это желание напрочь исчезло. Конечно, это здорово жить в, роско... в роскошном особняке, посещать элитные спа и фитнес-клубы, помотаться на выходные в Европу, покупать все самое дорогое. Но так страшно жить в вечной депрессии. Это только с виду сытая и комфортная жизнь кажется размеренной и спокойной. Хотя, если честно, мне бы немного хотелось так пожить. Моя мать проработала всю жизнь и не смогла накопить даже на отпуск в Турции. Мне всегда казалось, что за деньги можно полюбить мужчину но теперь я в этом сильно сомневаюсь. Быть супругой богатого человека – очень тяжелый труд. Иллюзия, что брак с богатым, решит все проблемы. На самом деле он только прибавит новые. Ведь кто платит, тот и заказывает музыку. У меня многие клиентки постоянно посещают психолога. Мужья дома почти не бывают. Вечные совещания и переговоры. Многие жены пьют или нюхают кокаин. А вас вообще муж избивает. Одна моя клиентка чудом осталась живой. Супруг просто решил ее убить. Машины, дома и дорогие подарки она вернула мужу. Подумала, что жизнь дороже. Лена тяжело вздохнула, поменяла расческу, включила фен. Я недавно была в ресторане и причал. Представляете, многих посетителей сопровождают автоматчики. Ужас. Какая страшная жизнь. Жалко было смотреть на этих людей, ведь за ними ведется охота. Автоматчики — это не прихоть. Это самый настоящий страх. Леночка. «За все в жизни приходится платить», — грустно произнесла я и откинула чулку с лба. Когда-то я тоже не имела представления ни о дорогих яхтах, ни о гонках в Монако, не была в пятизвездочных отелях, не сидела в роскошных ресторанах и не знала, какой вилочкой или ложечкой кушать экзотические закуски. Я попала в среду обитания богачей, и мне надо соответствовать определенному уровню. Пришлось взять уроки на теннисном корте, получить водительские права, Научиться кататься на горных лыжах, изучить игры в гольф, разобраться в тонкостях и названиях ставок в казино, побывать в Монте-Карло, чтобы сыграть в рулетку. Я грустно посмотрела на себя в зеркало и вздохнула. Мне всегда хотелось найти мужчину, на которого можно во всем положиться, с которым не надо тревожиться за завтрашний день. «Вы считаете, такие бывают?» Я, конечно, сама их не видела, но слышала, что бывают, честно призналась я. Больше всего на свете я боялась бедности. Она пригибает к земле и унижает человеческое достоинство. Мне хотелось выйти замуж за интересного, сильного и состоятельного, что я могла предложить богатому? Что я могла предложить богатому мужчине? Только себя. Конечно, этого мало, ведь у него деньги, власть, особняки, машины, а у меня есть только я сама. Чаша весов несоизмерима. Я проигрываю по всем параметрам, и я решила правильно себя продать. Для этого пришлось реально попухтеть и поимпопровизировать. Я знала, что любого мужчину можно взять индивидуальностью. Я выучила несколько языков, закончила курсы по этикету, выработала в себе безупречный вкус и научилась исполнять самые заветные сексуальные желания мужчины. Одним словом, я полностью повысила свой уровень для поимки достойного мужчины. Я нашла собственную индивидуальность. Чтобы заполучить достойного мужа, нужно иметь высокие амбиции. Только благодаря высоким требованиям к себе можно выделиться из толпы. А еще нужно быть смелой, ведь многие боятся первым подойти к понравившемуся человеку или оставить свой телефон. Познакомиться с обычным мужчиной довольно просто, а вот с богатым сложнее. Не каждую пустят туда, где обитают олигархи. Важно не соглашаться на утешительный приз, а попытаться собрать богатый урожай. Я никогда не скрывала, что хочу выйти замуж за состоятельного человека. Но все почему-то считали это желание постыдным и упрекали в том, что у меня нравственность ниже нуля. Но ведь, если честно, даже в детстве все девочки мечтают о встрече с энергичным принцем, а не с ленивым Емельей, лежащим на печи. Какой рай может быть с милым шалаше, если зимой этот шалач ни черта не будет отапливаться? Мы все привыкли смотреть в кошелек мужчин так же, как те смотрят на наши ножки. «Эммочка, я вот слушаю вас и много мучаюсь», — восхищенно произнесла Лена. Как видишь, богатый урожай я собрала, только он оказался гнилым. А я слышала, что богатый урожай бывает и хорошим. Тут-то в карточной игре, повезет, не повезет, все мои подруги успели выйти замуж, завести детей и развестись, а я не тороплюсь, горжусь тем, что у меня рациональный и деловой подход к жизни. Я не жду чудес и не сетую на судьбу». Бедняк мне не нужен, хотя бы потому, что я не смогу его уважать. Зачем мне человек, который ничего не добился, а без уважения не может быть любви? Страсть слишком быстро проходит, ты и семью на ней не построишь. Я сама независимая в финансовом плане, и опускать планку ниже мне не хочется. Нет смысла встречаться с мужчиной, который ниже меня по статусу. Ну не платить же за него. Счастливый имя большая редкость, я много добилась сама, и у меня нет желания тащить кого-то на своей шее. Кто бросается в омут с головой, тот потом может из него не выплыть. Страйс проходит, наступает разочарование, выявляются недостатки. Пара живет в постоянном недовольстве друг другом, и потом они быстро разбегаются. Богатые мужчины считают, что они все могут купить, кроме здоровья, конечно. Думают, что в силах купить то, что не получат бесплатно. Деньги дают много возможностей и помогают тешить самолюбие. Мне в основном по жизни попадаются только скупые. Они все как на подбор, зациклены на деньгах и своем величии. Все хотят от меня поклонения. Богачи знакомятся в основном с длинноногими моделями, которые откровенно называют их кошельками. Кошельки тешат свои многочисленные комплексы. Очень часто можно встретить высокую красивую девушку и маленький толстенький кошелек на ножках. Когда они начинают откровенно демонстрировать любовь при всех, становится неприятно. Эх, Леночка. Самое ужасное, что я вышла замуж не по расчету, а по очень большой любви. всё бесследно исчезло, любовь превратилась в ненависть. У меня нет только материальных проблем, а все остальное настолько мрачно, что самой страшно становится. Я почувствовала, как из глаз полились слезы. «Эммочка, что вы? Вам нельзя плакать. Я же только что ресницы наклеила».